Глава 51. По квартирный обход был проведен в полном объеме, но не принес никаких результатов. Никто не вспомнил ничего необычного за последние недели, и никто ничего не видел в ночь происшествия. Камеры фитнес-клуба и железнодорожной станции не захватывали проезжую часть – а значит, убийце в очередной раз удалось приехать и уехать, не оставив и следа. Эрика вернулась домой во второй половине дня и рухнула на диван в надежде поспать хотя бы несколько часов, но сон ее был неспокоен. Ей снились побитые лица Джане, Лейси и Эллы, а потом она оказалась на парковке, огороженной высоким забором. Дело было ночью. Парковка была совершенно пустая, Только в дальнем углу стоял черный мусорный бак. Над ним склонился мужчина, невысокого роста, в бейсболке. Она побежала к нему, поскальзываясь на снегу, схватила его за плечо, развернула к себе и сбросила кепку. Вместо лица у него было расплывчатое пятно. Она отпрянула и заглянула в бак. В нем лежала она сама, избитая, в крови, на мешках с мусором. в окружении яичной скорлупы и гниющей пищевой массы. Эрику снова разбудил звонок. В темноте она нащепала телефон. Это был Айзек. Вскрытие завершено. «Выезжаю». Когда она подъехала к моргу в районе Пенш, шел мелкий дождь. Эрика поскорее вбежала внутрь. На улице потеплело, мокрый снег перемешался с дождем, Айзек встретил ее у двери, и вместе они сразу пошли к телу Эллы. Его бригада, инспектор, криминалист, фотограф и хранитель личных вещей жертвы уже собирались уходить. Они кивнули Эрике, проходя мимо. Тело Эллы лежало на стальном столе под чистой белой простыней. Голова была открыта. Эрика не находила в себе сил снова пройти через эту процедуру. Она уже знала, что ее ждет. Знала, что эту девушку замучили самым жестоким образом. «Постараюсь как можно быстрее», — тихо сказал Айзек, читая ее мысли. Он подошел к телу и снял простыню. Как у Лэйси Грин и Джанели Робинсон, у нее множество порезов, некоторые из них на момент смерти начали заживать. А рядом с левым соском рана, похожая на укус. «Укус? Ведь предыдущих жертв он не кусал. «Нет. К сожалению, след недостаточно четкий для более детального исследования. Левая скула, череп и правое запястье сломаны. Также сломано три левых ребра. На правом бедре перерезана артерия. Это и стало причиной смерти, как и в предыдущие разы». Эрика закрыла глаза и положила руку себе на лоб. Когда она снова нашла в себе силы посмотреть на косой разрез на груди Эллы, Аккуратно, но жестоко зашитый крупными стежками, у нее закружилась голова. ей пришлось схватиться за край стола. Колени подкосились, и Айзек еле успел подхватить ее. «Все хорошо», — ободряюще сказал он, крепко ее держа. Два ассистента недоуменно посмотрели на Эрику. «Я в порядке», — сказала она. Но как только он ее отпустил, колени снова затряслись. Так, пойдем ко мне в кабинет. Выпьешь стакан воды. По сравнению с холодным моргом, в кабинете Айзека было тепло и уютно. Эрика села в удобное кресло, он подошел к маленькому холодильнику и достал бутылку воды. Она щедро отпила и откинулась на спинку. — Ты бледная. — Я всегда бледная, — пошутила Эрика. Он взял ее запястье и стал считать удары. Какой у тебя пульс в состоянии покоя? Я не знаю. Спортом занимаешься? Я всегда куда-то бегу. Когда в последний раз здоровье проверяла? Где-то пару лет назад. Помнишь, когда меня ребёнок укусил? На Луишем Роу. Мне пришлось делать рентген, сдавать кровь и все остальное. И? все нормально. Айзек сел в кресло напротив. Ты нормально спишь. Иногда. Но с этим расследованием не могу себе позволить такую роскошь. Так жить нельзя. А вот я так живу. Отрезала она и сделала еще несколько глотков воды. Прости. Тут к своему ужасу Эрика заплакала. Айзек взял ее руку в свою, и она не стала ее отдергивать. Еще раз говорю, так жить нельзя, Эрика. я больше не знаю, как надо жить. Когда я познакомилась с Марком, я отталкивала его. Не потому, что я не хотела быть с ним. Я быстро почувствовала, что мы стали одним целым, и у меня всегда было, к кому вернуться домой. С кем куда-то пойти, с кем поделиться. Мне нужно это все, но даже тогда мне казалось это слабостью. Не знаю, понятно ли я говорю. Тебе казалось, что влюбиться — это слабость? удивленно спросил айзек поведя бровью эрика кивнула разве не проще в итоге быть одной ты неуязвимы никто не может у тебя ничего отнять это очень депрессивный взгляд на жизнь эрика ты же знаешь каково это терять близких Стивен умер в прошлом году разве после этого ты можешь чувствовать себя в безопасности Айзек немного выпрямился, как будто бы его застали врасплох, и уже не выглядел так уверенно. Я любил Стивена, но мы были вместе всего пару лет, и, как ты помнишь, все было... бурно. Неважно, сколько времени ты его любил, от этого же ты не меньше скучаешь по нему. Он кивнул, Эрика вытерла слезу. В том числе поэтому я и не хотела детей с Марком. то и дело откладывал, А он хотел детей. Айзек сидел и молча слушал. А когда Марк умер, я пыталась просто жить. Мне казалось, если я проживу день, неделю, месяц, год, станет легче. Но легче не становится. И приходится смиряться не только с потерей, Она подтачивает меня каждый день, но еще и как-то проживать всю эту жизнь, которая осталась впереди. Одной. И об этом никто ведь не хочет говорить. Айзак кивнул. Люди как-то способны посочувствовать и понять, что ты пытаешься справиться с потерей. Но когда ты пытаешься заполнить пустоту, которую оставила потеря, это. Просто невозможно. Знаешь, я где-то с Рождества встречаюсь с Питерсоном, то есть с Джеймсом. Он тебе нравится?» Эрика кивнула и потянулась за упаковкой бумажных платочков на столе. «Он просто хочет быть со мной, а я его все время отталкиваю. Он такой хороший человек, как Марк, его все любили». Не понимаю, почему Марк должен был умереть, а я все еще здесь. Он был таким прекрасным человеком, а я просто сука. Айзек засмеялся. Так и есть, ничего смешного. Ты не сука. Но иногда тебе приходится ей указаться, чтобы делать работу. Айзек, это дело. Оно останется нераскрытым. Я это знаю, у меня нет ничего, и мне нужно везти сюда родителей Эллы Вилкинсу на опознание. А завтра надо ехать на похороны Спаркса. У него двое маленьких детей. Эрика, тебе нужно держаться. Хочешь у меня пожить несколько дней? Можешь уходить и приходить, когда захочешь. Иногда же нужно, чтобы кто-то был дома, когда ты возвращаешься. Я обещаю, руки распускать не буду. Эрика засмеялась. «Нет, спасибо. Я просто хочу побыть одна». «Нет, не хочешь. Я вскрываю людей каждый день. И многие из них очень молоды. Им еще жить бы и жить. Я думаю, что, умирая, не жалели о многом, думали, что надо было быть добрее, больше любить, не так сильно нервничать. Езжай к Джеймсу. Кто знает». Может, завтра ты уже будешь мертвая на том столе лежать. Жестоко. Но это правда, — сказала Эрика. Тебе стоит чаще давать советы. Я так и делаю. Но по большей части люди уже не могут воспользоваться моими советами. Они мертвы. Эрика подошла к нему и от всего сердца обняла.